При этом его мечта о дворянской грамоте отдаёт чем-то детским. Когда он делает неуклюжие великосветские поклоны или с запинкой выговаривает трудную фразу вроде «Ежели вашей светлости будет благоугодно», в его глазах загораются возбуждённые огоньки, словно д о з е с а р участвует в волшебной увлекательной игре. В море нельзя без суровости, иначе команда в два счёта разболтается, и Де с подчинёнными довольно жёсток, но не жесток. Когда боссман выдра драл... Протрезевшего п е я н ч у ш к у леньком, капитан тихонько приговаривал, «Я слышал, полегче ты, черт, полегче!» «Это мне понравилось. Хотя, возможно, капитан просто не хотел, чтобы матрос надолго вышел из строя. у в е р е н н о если придется выбирать между милосердием и практичностью, ДЗСР выберет второе. Происшествие, случившееся нынче вечером, подтверждает это мое убеждение. Море перед закатом посвежело, волны забелели острыми пенными концами».